— Неслыханно! — выдохнул крюк. Мотор только что остановился. Жуй-живьем потеребил штифт и крутанул пропеллер, пытаясь снова привести его в движение. С третьего захода он, наконец, завертелся, да так внезапно, что жуй-живьем не успел отдернуть руку. Профессор взвыл и запрыгал на месте. Крюк сменил его и тоже принялся запускать мотор. На этот раз он завёлся с полуоборота. В крошечном резервуаре для горючего пузырился воздух, сочившийся через клапан. Ниточка пузырьков была похожа на слизь улитки. Через два специальных отверстия тонкой струйкой вливалось масло. Жуй живьём снова приблизился к мотору. От винта на него пахнуло отработанными газами. Он взялся за рукоятку поршня, чтобы отрегулировать давление и сразу же обжёг пальцы. Профессор судорожно затряс рукой и засунул всю петерню себе в рот, ёлким отталки заорал он, но к счастью, сквозь пальцы трудно было разобрать, что он кричит. Крюк, как заворожённый, следил за вращением винта, и от этого глаза его тоже совершали в орбитах вращательное движение. Центробежная сила сносила хрусталики от центра к краю. В результате чего крюк видел только из-под собственных век. Пришлось отказаться от этой затеи. Массивный стол, к которому был привинчен миниатюрный алюминиевый картер, ходил ходуном, сотрясая всю комнату. Работает, низко завопил крюк. Он отскочил от стола, подхватил жуй-живёма, и они пустились в пляс. В то время как голубоватый дымок, поднимаясь над ватором, расползался по комнате. Резкий телефонный звонок, продемонстрировав умение подражать свисту медузы их на стиках на взлёте, особенно опасного па. Прервав полёт, жуй жевём приземлился на спину, а крюк вниз головой врезался в зелёный цветочный горшок, из которого торчала большая академическая пальма. Жой Живём первым вскочил на ноги и бросился к телефону. Крюк тем временем возился, пытаясь вытащить голову из горшка, но перепутал пальму и шею и что было силы тянул за ствол. Кончилось тем, что он встал вместе с горшком и тут только заметил, что ошибся, потому что вся земля высыпалась ему за шиворот. Вернулся разъярённый Жой Живём и потребовал выключить мотор. Потому что за этим чёртовым треском ни хрена не слышно. Крюк завинтил штифт, и мотор встал, издав сосущий звук сухого недоброго поцелуя. "Я пошёл", сказал профессор. "Меня больной требует". "Кто-то из ваших клиентов?" "Да нет, но всё равно надо идти". Тоска посочувствовал крюк. Можете оставаться и заводить дальше, сказал Жуй Живьём. А, ну тогда всё в порядке. Идите, идите, себе", оживился крюк. Новый хитрец, сказал Жуй Живьём. Вам в сущности ни до чего нет дела. Ни малейшего, подтвердил крюк. Он склонился над блестящим цилиндром, отвинтил штифт и отодвинулся. собираясь включить мотор. Тот заработал, когда Жуй живьём выходил из комнаты. Крюк сместил регулятор давления. Агрегат, свирепо рыча, оторвался от пола и прихватив с собой стол, взмыл в воздух. Перемахнув через всю комнату, летящая громада врезалась в стену. На грохот прибежал профессор. Увидев страшную картину, он рухнул на колени и осенил себя крестом. Крюк и истово молился. Глава третья Горничная Корнелиуса Шмонта провела жуй живьема в комнату, где лежал больной. Чтобы убить время, тот вязал какую-то жаккардовую композицию, поля Клоделя — который высмотрел в одном из современных номеров католической мысли и пелегрима. Привет, сказал Жюль Живьём. Вы оторвали меня от дела. Вот как, удивился Корнелиус. Я очень этим опечален. Заметно болит что-нибудь. У меня бедро расколото на пять кусков. Кто вас лечил? Доктор, не приведи Господь. Правда, теперь всё в порядке. Зачем же вы заставили меня притащиться, спросил Жуй живьём. Хотел предложить вам кое-что. А идите вы, сами знаете куда. Хорошо, тогда я пошёл, сказал Карнелиус. Он попытался подняться, ноги два коснулся ногой пола. как ведро его снова сломалось, и он самым натуральным образом упал в обморок. Жуй Живём вооружился телефоном и вызвал скорую помощь, чтобы она перевезла больного в его клинику. Глава четвёртая. Будете каждое утро колоть ему Эвипан, распорядился Жуй Живём, и чтобы не просыпался, пока я в больнице. Он у меня уже впечён, как со своими Он прикусил язык, практикант внимательно смотрел на него. — А, впрочем, вас это не касается, — сказал профессор. — Как его бедро? Ouais, é, é — Мы вживели ему болты, — сказал практикант, — крупного калибра. Какой великолепный перелом! — Вы не знаете, кто такой Килала? — спросил Жуй живьем. — Ам-м-м, — ответил практикант, — если не знаете, лучше <-tuma> <part2> молчите. Просто. «Это финский инженер, он придумал систему выпуска пара для паровозов». «А-а-а», — сказал практикант. «Позднее его открытие было усовершенствовано шаплоном», — добавил Жуйжевьем. «Впрочем, это тоже вас не касается». Он отошел от кровати Корнелиуса и обернулся к соседней койке. Она была свободна, и санитарка водрузила на нее стул, чтобы прибраться. Что со стулом? пошутил Жуй живьём. Горячка, ответил практикант, подпрыгивая и подыгрывая ему в такт. Поиздеваться надо мной решили, спросил профессор. Поставьте ему градусник, сейчас посмотрим. Он сложил руки на груди и стал ждать. Практикант вышел и вернулся с дрелью и термометром. Потом он перевернул стул вверх ногами. И принялся сверлить под сиденьем дырку, то и дело сдувая опилки. Поторопитесь, сказал Жуй живьём, меня ждут. К обеду, спросил практикант. Нет. Собирать авиамодель Пинг 903. Вы сегодня однако любопытны. Практикант закончил сверлить и вставил градусник в дырочку. Было видно, как ртуть сначала собралась в комочек, А потом стремительно поползла вверх по шкале и раздуваясь как мыльный пузырь, зависла на конце термометра. Скорее вытаскивайте, приказал Жуй живьём. Господи Иисусе, охнул практикант. Ртутный шар раздулся ещё больше и лопнул у основания. Брызги кипящей ртути упали на кровать. В тех местах, где капнула ртуть, простыни в мгновение ока порыжели. На белой ткани проступили почти параллельные линии, сходившиеся в конце концов к тутной кляксе. Переверните стул и уложите его как следует, сказал Жуй Живьём. Позовите мадмозель Курвандуй. Старшая медсестра мгновенно прибежала на зов. Смертье давление у этого стула, велел Жуй Живьём. Практикант с предосторожностями взялся укладывать стул в постель. М-м, да. Занятный случай, строго заметил профессор, неотступно следя за действиями своего ассистента. Да поосторожнее вы, не дёргайте его так. Практикант злился и действовал довольно грубо, отчего стул немилосердно скрипел. Но Поймав на себя взгляд профессора, засуетился вокруг кровати с подчёркнутой аккуратностью профессионального яйцеглотателя. Глава 5. Надо, чтобы передняя кромка крыла была из того же материала, сказал крюк.